В траве стояли холодные лужи, и тонечки ночу не моментально промокли. Из-за всех сил, стараясь не смотреть на колодезный сруб, возле которого она когда-то увидела мёртвую Лидию Ивановну, тонечка прошлёпла на крыльцо, постучала и толкнула дверь. Никто не ответил, но дверь открылась. В дождёве никто не запирал дверей, и оказалось, что к этому очень просто привыкнуть. Тук-тук, провозгласила Тонечка. Это я. Можно? И снова никто не ответил, но где-то в доме разговаривали, и Тонечке показалось, что сразу несколько человек. Она вдруг испугалась. Несколько человек? В соседний дом никто не приезжал. Саша здесь одна. Кто может разговаривать? Когда на них напали в храме, ей тоже показалось, что убегали несколько человек. Саша позвала Тонечку и с напряжением вытянула шею. Ты здесь? Или кто здесь? В этом доме всё было лёгким и светлым, совсем не похожим на увесистую старину, что была у Тонечки. Овальный бежевый стол под невесомой лампой, дизайнерские стулья из каких-то прутьев, белая кухня, полосатый приветливый коврик. И по-прежнему никого. Тонечка решила подняться по лестнице. Голоса зазвучали громче. На втором этаже были две двери, тоже из светлого дерева с оливковыми английскими ручками. Тонечка осторожно нажала на ручку и заглянула в комнату, из которой доносились голоса. В Саши Шумакова в наушниках сидела перед громадным, как озеро, компьютером. Монитор был поделён на несколько квадратов, в каждом квадрате торчало по одному человеку. И все разом они говорили. Стол был завален бумагами, папками, записными книжками разной величины. Гигантский разноцветный набор был открыт и пристроен так, чтобы из него удобно было доставать фломастеры. Мне хотелось бы более точных сведений, Ира, заговорила Саша в секундной возникшей паузе. Что с отгрузками? На сколько процентов упали? Дистрибьюторы, вы слышите меня? Александр Игоренович, можно я сначала «Подождите, мне нужен ответ дистрибьюции, Денис, секундочку!» «Ира, не слышно вас!» Все опять заговорили разом, и Саша сердито выдернула наушник. «Что вы так кричите?» Под нос себе пробормотала она. Но тут люди в мониторе вдруг затихли. Увидели Тонечку, которая дошла уже до середины комнаты. «Что?» Саша оглянулась и тоже увидела. «Привет», — сказала Тонечка робко. Ей показалось, что Саша сейчас ее выругает. «Я прошу прощения, Ирина». Я тебе кричала. У меня конференция, сказала Саша. Ругаться не стало, но вид у неё был немного расдосадованный. Это надолго. И в монитор: "Коллеги, прошу прощения, секундная пауза". "Нет, нет", замахала руками Тонечка. "Я ухожу. Хорошо, что с тобой всё в порядке". "В полном", Саша улыбнулась ей и скорчила рожу. "Приходи на ужин", шёпотом пригласила Тонечка. "Я рано не освобожусь. Приходи поздно". Аккуратно прикрыла за собой дверь с английской ручкой и выдохнула, как школьник, которого выставили из учительской. Ей было неловко. Притащилась среди бела дня, словно и вправду, Саша была её подругой. Да ещё ужин этот дурацкий. Может, она вовсе не ужинает, как все нынешние бизнес-леди. Впрочем, Саша была и похожа, и не похожа на этих самых леди. Причёска маникюр Mercedes, наряды с иголочки. Словечка коллеги, вроде бы похожи. Залепленная пластырем садина на лбу. Вчерашнее путешествие в участок гостинцы. Нет, не похоже. Интересно, что она скажет, когда увидит, как радионы я нарисовал. Ну, если увидит, конечно. Вполне возможно, что по московской привычке Саша больше не зайдёт к соседям. И они будут любезно здороваться друг с другом, каждая со своего крылечка. Тоничка сунула ноги в мокрые чуни и выбралась под дождь. Выгнали. подумала Анна. Ей стало смешно. Возле колодезного сруба ей вдруг подумалось, что на самом деле ведь так и есть. Она ничего не знает о соседке. То есть вообще ничего. А вдруг именно она изобрала у старой княгини драгоценную камею. Только вот зачем? Вряд ли она способна украсть. Да ещё у мёртвого человека. Или способна? Прежде чем нырнуть в калитку, Тоничка потрясла куст сирени, чтобы немного стряхнуть дождевую воду, но всё же, когда полезла куст обдал её каплями с головы до ног. Нужно узнать, что это за дом, в котором нынче живёт Саша Шемакова. Чей он? Кому принадлежал раньше? Судя по обстановке удобной и явно недешёвой, Саша частенько в нём бывает. А раз бывает, значит, и Лидию Ивановну она знает. Их участки граничат. Значит, соврала, что видит старую княгиню в первый раз в жизни. Зачем? В конце концов, Тонечке в тот момент было решительно все равно, знала ли Саша Лидию Ивановну. Вполне можно было и не врать. Может быть, они враждовали? Или Сашины родители недолюбливали соседку? В таком случае Саша вполне могла стянуть камею. Просто жест детское желание повредничать напоследок. Тонечка добралась до своего дома, где вкусно и празднично пахло курицей, И было тепло. Родион затопил голландскую печь в комнате внизу. Она подошла и пощупала изразцы. Холодные. Нагреваться они будут долго. «Родион, ты где?» — прокричала она и прислушалась. «Ты уроки сделал?» Наверху что-то упало, покатилось, и Родион пробосил в ответ. «Я рисую!» «Это означает, что уроки ты сделал?» На это никакого ответа не последовало. и Тонечка не стала настаивать от собственного малодушия и лености. Ведь придется проверять, вдаваться, ругать, если напортачил. А она уже сделала все, что могла, решила за него алгебру с геометрией и разрешила не возиться с химией. Пока курица работала над собой в духовке, распространяя умопомрачительно вкусный запах, Тонечка попыталась поискать в интернете Лидию Ивановну Решетникову. Их было несколько – в том числе руководительница народного хора из Улан-Удэ. Но ни одна из них не являлась той, Лидия Ивановна, которая была нужна Тонечке. «Тоня!» — крикнул Родион сверху. «Что? Я уроки переписал нормально». «Спасибо тебе большое!» — с чувством прокричала в ответ Тонечка. «А когда ужин? Пахнет вкусно!» «Я тебя позову!» Она постелила чистую скатерть с салами, маками и гвоздиками, чтобы немного поддержать дух 1 мая в такой дождливый и холодный вечер. Накрыла на стол, вытащила курицу и полюбовалась на неё. Потом позвонила тому самому Коле, который работал на местной скорой и подрабатывал извозем, и спросил, не съездит ли он с ней завтра в Тверь на поиски родственников покойной Лидии Ивановны. Чуть-тонь. Разник завтра моментально заныл Коля. Мы с ребятами сговорились. А чё, да послезавтра нельзя погодить?» Тонечка вздохнула. Как это она так оплошала? Завтра праздник у Коли и у всех таких, как он. Никто из них понятия не имеет, что именно будут праздновать. Но какая разница? Главное, сговориться с ребятами. А там мангальчик, шашлычок, пивко, охлаждённые все дела. «Ладно, Коль, я обойдусь. С праздником тебя!» Тёть Тонь, вы не обижайтесь только. В любое время звоните, и если не на смене, размотвязу куда скажете. Это я уже поняла. Можно, наверное, найти вы в всесильном интернете какую-нибудь службу такси или вызвать машину из Твери. Жаль, что она не за рулём, ездила бы сама, да и дело с концом. Не выдержав испытания ароматами, прибежал Родион, увидел курицу, и лицо у него сделалось настороженным. Он сглотнул слюну, от чего по длинной шее прошла волна. спросил, не нужна ли ему помощь. Тонечка велела ему мыть руки и усаживаться, а он сказал, что сначала даст поесть бусики. Нужно будет ещё попробовать поискать всё в этом же интернете бизнес-следы Александру Игоревну Шумакову. Неожиданно без стука отворилась дверь, которая вела на террасу. Сразу впустив в дом шум дождя и запах травы, и на пороге появилась сама Александра Игоревна. В обеих руках она держала по увесистой длинной коробке. и дверь толкнула пупой. Тонечка вытаращила глаза. «Я ужинать!» объявила бизнес-леди. «Меня приглашали!» «Ты же сказала, что допоздна просидишь!» Саша одну за другой водрузила на кухонный стол две коробки. Одну с коллекционным шампанским, другую непонятно с чем. «Ничего не вышло. Интернет пропал». «Это у нас сплошь и рядом», сообщила Тонечка. «Еще по утрам бывает ловят, а по вечерам совсем беда». Саша потянула носом в воздух. «Как вкусно пахнет!» «Ты на меня не обиделась, Тоня? Мне что-то показалось?» «Нет, что ты?» Воскликнула лживая Тонечка. «Я даже позавидовала, что ты на работе». «Чего там завидовать?» Пробормотала Саша. «Это не работа, а грех один. И связь барахлит, и выручка упала почти втрое, и люди все перепуганные насмерть. Все боятся увольнения, я говорю, что мы постараемся продержаться, а мне все равно никто не верит». А это что? спросила Тоньчка про вторую коробку. Виски. Слушай, ты нам таскаешь спиртное, как будто мы семья алкоголиков. Забери. И не подумаю. Шампанское мы сейчас тяпнем за 1 мая, а виски потом тяпнем. Ещё за что-нибудь. Тоньчка потрогала шампанское. Холодное, даже немного запотела бутылка. Саша взяла со стола малосольный огурец и захрустела. Это из запасов моего мужа. У него всё по правилам, даже винный шкаф. Ого. Примчались Родион с Бусей, радостно поприветствовали Сашу, плюхнулись на стул и замерли в предвкушении. Тонечка достала из буфета высокие узкие бокалы, два. Подумала и достала третий. Родион страшно любил компоты сухофруктов. Тонечка варила почти каждый день и даже немного опасалась, что в рублёвочке иссякнет запас, который лежал там должно быть годами. Сегодня Родион в честь праздника будет пить компот из бокала. Они по-честному поделили курицу. Саша положила себе на тарелку крылышка, тонечка ножку, а всё остальное досталось Родиону вместе с горой их салатных листьев. Пока дамы возились с шампанским, сначала открывала тонечка, потом Саша сказала, что она в этих вопросах большой специалист и забрала у неё бутылку. Родион съел примерно половину своей порции. Не спеши, сказала ему тонечка. Никто не отнимет. есть медленно, смакуя еду, он не умел. Он вырос в детдоме, и там никто особенно не голодал, но все спешили. Опоздаешь к обеду, будешь есть холодное и никакой тебе добавки. И борщ без мяса, ненавистная тёртая свёкла, вся протечёт и выможет макароны и котлету, а в компоте сплошь яблоки, превратившиеся отварки в коричневое пюре. А с моего компота кот наплакал. А ещё кто-нибудь из ребят потом обязательно скажет, что на обед были сосиски, давали по две Такая красота. А поздавшему не хватило сосисок. Он вчерашнюю котлету ел. Тонечка с Сашей слегка чокнулись и синхронно пригубили шампанское. Хм. Вкусно, признала Стонечка. И Саши кивнула. Я вас нарисовал, сообщил Родион с набитым ртом. Потом покажу. Тоне понравилось. Тонечка покивала, подтверждая: "Понравилось?" и спросила светским тоном: Ты часто здесь бываешь в дождливе? Первый раз в жизни. Ну, не первый, может, второй. Тонечка покосилась на неё. Сашин дом был полностью обжитый и удобно устроен. Никакого запустения, никаких следов заброшенности, отлетевшей плитки, покосившихся рам, прогнивших досок или отвалившейся водосточной трубы. Зачем она обманывает? Чтобы Тонечка никак не связывала её с соседкой Лидией Ивановной. Для чего ей это нужно? Мы тоже в первый раз приехали, продолжила она разведку. Здесь раньше жили родители мужа, но они умерли давно, а сюда из Москвы не наездишься, далеко. Муж пару раз наведывался на без меня. Это точно далеко, согласилась Саша и подлила им обеим шампанского. Интернета совсем нет. Мне, наверное, придётся в Москву вернуться, если так дальше пойдёт. А лучше не возвращаться. Лучше вирус здесь переждать, поддержала Тонечка. А Саша вдруг сказала с горечью: "Причём тут вирус?" "А что такое?" Саша ничего не ответила. Тонечка положила в свой бокал куда-то к льда и полюбовалась пузырьками, которые сразу словно вскипели. Красиво. "Я знаю, что в шампанское лёд не кладут", сообщила она. "Но мне нравится". Родион доел курицу, под столом вытер руки о штаны, а потом А свой собаку. Он был уверен, что никто не заметит, но Маша его заметила, конечно. И сделала большие глаза, а потом подбородком показала в сторону ванной. Он сразу понял и отправился мыть руки. Вообще-то, она молодец, Таня. Не сделала ему замечания при Саше, он бы со стыда сгорел. Саша была очень красивая и нравилась ему. И он уже придумал, как ещё можно её нарисовать в скафандре. на межгалактической станции, чтобы видно было глаза и тёмные волосы на мёком, и чтобы всё вокруг синее, антрацитовое, тревожное. Я завтра в Тверь собиралась поехать, сказала Тонечка. Мне на почте адрес дали, вроде бы к актрице. И не поеду. Почему? У Коли, который нас иногда подвозит завтра большой праздник 1 мая. Ты его видела, он на скорой приезжал за Лидией Ивановной. «Я не заметила никакого Коли», — призналась Саша. «А ты без машины?» — Тонечка кивнула. В дождёв их с Родионом привёз Герман. Он вернулся в середине дня с работы, сказал «собирайтесь», погрузил в машину вместе с кучей барахла и привёз. «Из Москвы нужно уезжать прямо сейчас», — объявил он Тонечке. «Потом неизвестно, что будет. Может, военное положение ведут, как в Китае». Так до точно уехать будет нельзя. Я бы тебя отвезла, сказала Саша, пожалуй, виновато. Но у меня завтра опять конференция и два совещания. Первого мая? уточнила Тонечка. И Саша вдруг уставилась на неё. Вот чёрт, выговорила она с изумлением. У меня из головы вон. Завтра же выходной. А ты людям совещание назначила, сказала Тонечка с невинным видом. Они него счастливые. И так, кругом веселье, а тут еще начальство в праздник приказало перед компьютером сидеть. «Наверное, нужно все отменить?» Пробормотала Саша словно про себя. «Или уже поздно?» «Нет, еще можно отменить. Тоня, я прошу прощения, мне нужно позвонить». «Да, пожалуйста, пожалуйста». Она ушла на террасу. Оттуда доносился ее голос, который моментально стал очень деловым и уверенным – Тонечка собрала тарелки и глотнула еще шампанского. «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля», — пропила она. Просыпается с рассветом вся советская земля. Холодок бежит за ворот, шум на улицах слышней. «С добрым утром, милый город, сердце Родины моей!» «Что ты поешь?» — спросил Родион. Он притащил из своей комнаты Сашины портреты, и раскладывала их на столе. Первомайскую песню объявила Мачха. Родион, я думаю, Саша сейчас не до нашего народного творчества. В смысле? Тонька усмехнулась. Это было её собственное выражение. В смысле? вопрошала она, когда муж объявлял ей, что улетает в Питер, где застопорился какой-то проект. В смысле? грозно переспрашивала она, когда дочь Насти сообщала, что ночевать останется у подруги Кристины. «В смысле?» — лепетала она, когда мать приглашала ее в Большой театр на места в императорскую ложу. Продолжить объяснение про уместность тех или иных действий она не успела. Саша ввалилась в комнату, нос у нее покраснел от холода, а пальцы были синие. «Там прям мороз!» — она пробежала прямиком к голландке и приложилась щекой и ладонями. «Я все отменила!» — сказала она и приложилась другой щекой. «Ликованию не было границ! Как хорошо, когда тепло!» хотя жару я не люблю». «Я тоже», — поддержала Тонечка. Тут Саша заметила на столе портреты и уставилась на них. «Это Родион специально для тебя выставку устроил», — наблюдая за ней, сообщила Тонечка. Саша подошла и стала рассматривать. Вид у нее сделался растерянный. «Это все ты нарисовал со вчерашнего дня?» — спросила она мальчишку. «Глупый вопрос, конечно, со вчерашнего. А почему я такая красивая?» Тонечка усмехнулась. Родион ничего не понял. «Потому что такая». Он пожал плечами. «Тоня сказала, что ты похожа...» «Тоня, на кого ты сказала она похожа?» «Нельзя говорить о присутствующих в третьем лице, особенно о взрослых. Нужно сказать, на кого похожа Саша?» «Саша похожа на Наоми Кэмпбелл». «Во-во!» «Только я не знаю, кто это такая». Саша Шумакова посмотрела на Родиона с изумлением и восторгом. «А можно мне один взять?» Тот воодушевился. «Конечно, можно. Ты мне, конечно, очень польстил. Что я сделал?» «Ты сделал меня лучше, чем я на самом деле». «Не-е-е», — протянул Родион и посмотрел сначала на Сашу, а потом на рисунок, сравнил. Саша покраснела, словно перед кавалером на первом свидании. Тонечка наблюдала за ней очень внимательно. Кто она такая? Она действительно красивая женщина, прав, Родион, но непонятная. В ней совмещались решительно несовместимое: начальственные интонации и умение смещаться. Две конференции и три совещания в день и привычка открывать дверь попой, красота и фигуристость и полная равнодушие к собственному внешнему виду. Тогда выбери сам. предложила непонятная Саше Радionu. Какой портрет мне можно забрать? Кто-то думать не стал. Вот этот. Тоничка подошла и посмотрела. Ну, конечно. Он выбрал рисунок, где была особенно подчёркнута восточная персидская внешность модели. Спасибо, Радён, поблагодарила Саша, и ты можешь называть меня на ты. Мальчишка понял, что это не просто предложение, а признание каких-то его достоинств. с nakravinstva он такой же, как и она. Это было для него важно. И это в первый раз. Семья ни в счёт. В семье он моментально стал называть на ты и отца, и мать, то есть мачеху, и бабушку, и деда. Только с троптивой и очень красивую Настю на ты называть было страшно. И он, разговаривая с ней, объезжал местоимение показательный. Они напились чаю, ещё немного поговорили о рисунках Родиона условились, что поедут завтра после 10, и Саша ушла к себе. Тонечка отправила мальчишку её проводить. Он Герман и должен привыкать к хорошим манерам. Когда Родион с Бусей вернулись, Тонечка сказала, что спать завтра он может сколько угодно, никаких уроков не будет, а она съездит в Тверь и вернётся. Так это на целый день? протянул Родион. Ничего и не на целый Бодра возразила тоненько: "Я вернусь и поставлю плюшки". Плюшки примирили Родиона с её отъездом. Он не любил, когда она уходила или уезжала. Хотя в это время никто не мешал ему рисовать, не приставал с занятиями, мытьём рук и дровами. Но с Матихой ему было спокойно и надёжно, и он знал, что ничего плохого не может случиться, когда она рядом. А плохое иногда лезло ему в голову, мешало спать, оборачивалось кошмарами. Ему снилось, что его снова забирают в детский дом, как тогда, в 7 лет, потому что мать умерла, а теперь его забирают, потому что умерли все они, родственники, появившиеся в его жизни так недавно. И это было страшно. Мы правда быстро вернёмся, ещё раз повторила Тонечка, которая всё понимала. Завтрак я тебе оставлю. На том и перешили.